Глава 6. Я почувствовала, что у меня горят уши. Стыдно было, неимоверно. Пусть даже обвинения и были совершенно напрасными. Но сам факт того, что меня заподозрили в подобном, вызывал жгучий стыд. В последнюю очередь я думала о привилегиях, когда выбирала этот путь. Тогда мне было семь. Я хотела стать сильной, чтобы прославить клан и помогать людям. А потом подросла, вышла из-под и столкнулась со всей той грязью, что влечет за собой наш выбор. Первого ребенка я принесла в Веды в 9. Я забрала его у пьяного лесника, пришедшего топить ребенка в проруби. Наутро его самого нашли вмерзшим головой в лед со стрелой в затылке. Все знали, кто это сделал. Но никто не попрекнул меня ни единым словом, потому что вся жизнь воина – сплошная грязь. И судьбе плевать, сколько тебе лет». Она заставляет нырнуть в эту тину сразу и безвозвратно. Хочешь, не хочешь, но быстро приходится зачерстветь». «Это личный выбор каждого», – тихо ответил Рут. «Черстветь или нет?» «Так проще, согласен». «Но просто еще не значит правильно». Я отвернулась к огню, легла и завернулась в плащ. «Вот именно, каждый сам выбирает, как жить, каким быть и чем заниматься. Все, кроме нас» выбирающих только один раз. Урк не ответил, только вздохнул. Открыв глаза с первыми лучами солнца, я с минуту лежала не двигаясь и прислушивалась к лесу вокруг. Птицы щебетали так редко и тихо, что это настораживало. Не было того привычного утреннего гомона, что возникает резко и весь разом, стоит только одному солнечному лучу коснуться верхушек. Зато потрескивал костер, не успевший выгореть за те несколько часов, что я спала, хотя, скорее всего, Рут подкинул еще дров среди ночи. Даже самые сырые ветки прогорели бы до пепла, а из слабого огня еще выглядывали неопаленные концы. «Поспи еще, я тебя разбужу», — раздалось сзади. Я перевернулась на еще неотлежанный бок и увидела, что степняк сидит под деревом и переплетает косички. «Не ложился, что ли?» чего не разбудил раньше? Выспался под пыльцой, хмыкнул он. Нашёл ручей недалеко. Пойду напою лошадей, раз уж ты не спишь. Золотое правило воина гласило, что на чужой земле спать всем одновременно нельзя, даже если стоянку десять раз обойти с солью. Да тот же коварный цветок вполне может перебить целый отряд, если никто не будет стоять на стреме, и не заметят, что некоторые воины засыпают там же, где стояли. Хорошо, я по караулю Я села, окончательно сгоняя дремоту и зябко кутаясь в теплый плащ. Весна вошла в силу совсем недавно, а по ночам все еще шел холод от земли. И в утреннем стылом воздухе я почувствовала с очередным дуновением ветра едва различимый какой-то даже призрачный запах свежего спила, вспаханной земли, хлеба и молока, А еще мокрой шерсти, птичьего пера. Правда, еще и тухлятины. Но это тоже бывает в деревнях. Может, у них там как раз скотину забивали. Жилье у близко. С удивлением поняла я, о чем вчера говорил орк. Ферин, вставай. Тут и вправду совсем недалеко должна быть деревня. Заедем, там и позавтракаем. Вор недовольно завозился под своим плащом. Простонал что-то неразборчивое и снова затих. Я сжалилась и подошла к нему с флягой воды, перевернула на спину, приподняла всклокоченную голову. «Пей!» Я сунула ему воду под нос. Парень поморщился, глотнул с трудом, а я заменила флягу на лежавший рядом бурдюк. На первом же глотке Ферин поперхнулся, закашлялся, багровея всей видимой кожей, зато проснулся. «Подъем!» Я отпустила его и вернулась на свое место у костра. И пока я перепроверяла оружие, вор немного пришел в себя и уже с осознанным взглядом подсел к огню. «Что за дрянь он нам вчера подсунул?» «Какая-то орочья брага», — я пожала плечами и вернула перевязь с мечом на пояс. «Я не спрашивала и, честно говоря, не хочу знать, а то боюсь, что не смогу пить». «А чего тогда пьешь?» «Долг чести». «Какие ж вы странные!» «Разве можно отдать долг за спасенную жизнь, распивая эту дрянь?» «Ну, как тебе сказать?» – я бросила ветку в огонь. «Воин вправе затребовать все, что в голову взбредет, если это не касается клана и не превосходит по своей цене жизнь. А откуда ты знаешь, что он мне жизнь спас?» Руд сказал по дороге. Как-то вдруг смутился вор. «Давай собираться. Быстрей тронемся, быстрее приедем». Я пожала плечами, не понимая, почему у Ферина так забегали глаза. Я ведь и не делала тайны из своего обязательства, да и не вижу в этом ничего страшного. Выехав на тракт, мы еще какое-то время оглядывались, высматривая плакальщиц в чаще. Но дорога была спокойной до такой степени, что перестук копыт мы услышали даже раньше, чем увидели самого гонца. Он пронесся мимо, даже взглядом нас не удостоив, будто за ним как минимум дракон гнался, Только пыльный красный плащ королевской службы мелькнул над дорогой, как стяг торопливости. «Что-то случилось! Гонец-то королевский!» – привстал на стременах Ферин. «Надо будет расспросить кузину друга моего соседа, если в столице окажемся. Она всегда знает самые последние политические сплетни. Буду отрабатывать полезность». «У тебя странные знакомые», – хмыкнула я. «Вы – самые странные из них!» Вор пожал плечами и улыбнулся, а потом указал на небольшую дорогу, уходившую вправо от тракта. «Смотрите, если деревня и есть, то точно тут, дальше до самого города развилки только налево». «Проверим!» Рут первым свернул на укатанную дорогу и подстегнул лошадь. Лес быстро сменился полями, а там будто из-под земли выросли первые домики. Ухоженные, крашеные, с белыми наличниками на окнах, с красивыми полисадниками. И все мертвые. Я спешилась у самого крайнего дома и некоторое время просто мрачно смотрела на мертвого мужика, практически в обнимку лежавшего у дороги с пробитой рогатиной плакальщицей. Чуть дальше молодая еще девка в расшитом сарафане, сильно подъеденная, но еще вполне опознаваемая. Она явно пыталась убежать по дороге из деревни, но ее быстро окружили. «Что здесь случилось?» Ферин прикрыл нос рукавом, непривычный к такому. «Те плакальщицы были здесь до того, как пришли по нашей душе. Я села на корточке и поддела кинжалом руку нежити в засохших бурых разводах. А почему не разложились, как те в лесу? Здесь некому было посыпать их солью». Я поднялась и пошла в дом, хоть надежда, что кто-то выжил, и не было. Просто убедиться, что я права. «Вель, стой!» – Степняк вошел за мной. Часть плакальщиц могла остаться здесь, доедать трупы. «Их что-то согнало с места, ты же сам видел». Я прошла на кухню и первым делом открыла погреб, но никто оттуда со слезами облегчения не вылез. «Видел, что не всех поели». «Слушай, сейчас не лучшее время разживаться завтраком. Давай сначала все дома проверим», буркнул он, увидев меня над открытым люком. Одно другому не мешает. Я сделала вид, что именно за завтраком туда и сунулась, спустилась на пару ступеней и сняла с крюка окрок. Сменив кинжал, видавший не один десяток нежити и потому вызывавший сомнения в своей пригодности для пищи, на нож... Я отрезала кусок от своей находки и забросила его в рот. «Да ты циничнее, чем я думал. Успела зачерстветь». Орк тяжело вздохнул и пошел обратно на улицу, бросил через плечо. «Я буду искать выживших по другой стороне дороги. Пройдись по этой, когда закончишь». «Много ты понимаешь», — ответила я, когда он вышел. Положила мясо на стол, села на лавку и бездумно уставилась в окно. Я не раз уже видела полностью выкошенные деревни. В первый раз это был налет гарды, во второй — чумовое поветрие, в третий, как и сейчас, нашествие голодной нежити. И так по кругу. Не оставалось никого. Я вытаскивала из-под завалов мертвые тела женщин и детей. Я сжигала горы трупов. Я добивала тех, кто каким-то чудом не ушел в иной мир до прибытия кланников. Но был уже не жилец и только беспрестанно орал от боли. И каждый раз это было, будто в первый. И холодный голос матери, приказывавшей сжечь деревню каждый раз. В третьей такой деревне я оставалась дольше всех, надеясь непонятно на что, облазила каждый куст и каждый дом, спускалась в каждый погреб и поднималась на каждый чердак. И нашла единственного выжившего. Это был еще лопоухий щенок, скулящий в канаве с перебитой лапой. Я вытащила его, поскальзываясь на замерзшей грязи. Перевязала и понесла в веды. Хоть это и была лютая зима, лошадь тогда еще другая, ушла с остальными воинами, не став ждать опалоумевшую хозяйку. А мне было всего четырнадцать. Я несла щенка за пазухой, часто останавливаясь, чтобы отогревать его, хотя бы дыханием и топить для него снег в руках, и мы уже были у самых ворот, но, развернув его, чтобы напоить в последний раз перед тем, как мы окажемся дома, я поняла, что ему совсем плохо. И вышедшая мне навстречу мать, посмотрев на щенка, сказала «Убей, чтобы он не мучился, ты же видишь, что он не проживет и часа». Я несла его шесть грёбаных часов, я боролась за его жизнь, согревая собой, Но он все равно не выжил. Я отказалась убить его тогда, и он действительно умер в судорогах через каких-то полчаса. А я держала его в руках и не могла помочь. Не могла подарить быструю и безболезненную смерть, потому что не могла смириться с такой несправедливостью. После этого мать залепила мне пощёчину и пообещала, что добивать раненых станет моей почётной обязанностью, раз я такая бесхребетная. С тех пор я и добивала. Молчи безжалостно, ни единым движением не показывая, как тяжело мне это дается. «Велия, ты долго там сидеть будешь?» — в дом сунул голову Ферин. Увидел, что я сижу за столом с куском окорока в руке. И позеленел. «Сейчас, как можно равнодушнее, ответила я, снова жуя. Доем и пойду осматривать». «Как ты можешь?» Я пожала плечами. Никогда и ни перед кем я больше не показывала своей слабости, боли и слез, потому что никому не доверяла настолько, и сейчас продолжила неторопливо жевать. «Да не будь ты такой черствой! Вдруг кто-то выжил, ему нужна помощь!» «Нет, никто не выжил. Будь реалистом!» Я все же отложила облюбованный окорок. Нежить что-то хорошенько спугнула, раз они пошли дальше лесом, оставив здесь недоеденные трупы. Деревня большая. Если были выжившие, то они собрались вместе и свалили отсюда дальше, чем видят. А еще тишина. Ты слышал? Ни единого звука не было. Хоть бы кони в стойлах ржали, что их никто не выгнал в поле до сих пор. Но даже они не выжили. Нам некому помогать здесь. Надо искать, не сдавался парень. Буду счастлива, если ты найдешь хоть крысу. Я неторопливо поднялась и пошла за ним на выход. К концу улицы отчаялся даже оптимистично настроенный вор. Везде мы находили лишь мертвых. Даже лошадей не обошла эта участь, как я и говорила. «Конюшня заперта изнутри! Как такое возможно?» Возмущался Ферин, едва не плача. «Окно под крышей», — я указала вверх. Они пролезли в окно и забили перепуганных лошадей прямо в стойлах. Это моя хель может дать нежить и копытам промежглаз. А не обученные кони боятся, как твой. Кстати, как его зовут? Трус. Вор сел на край кормушки у входа и уронил голову на руки. Его зовут Трус. Ему подходит. Возьми мешок зерна из хлева для лошадей и пойдем дальше. Я вор, а не мародер, вскинулся он. Полагаешь, здесь зерно кому-то еще нужно? Бери и пойдем. Мне не до сантиментов, разозлилась я. Это ж надо, приходится уговаривать вора украсть что-то. У колодца на центральной площади мы встретились с мрачным рутом. Он смотрел вниз, бормоча себе под нос что-то явно нецензурное, но при виде нас одёрнул себя и повернулся. Что нашли? Зерно, Ферин посмотрел на меня с осуждением. Велия решила обокрасть мертвых». А ты точно вор? усомнился и степняк в профпригодности нашего наемного работника. Мертвецам оно уже ни к чему, а нам лошадей в дороге подкормить. Парень замолчал, но всем своим видом продолжал показывать, как он с нами не согласен. Возьмём из погребов сколько сможем и поедем дальше. Здесь делать больше нечего. Я села на лавку у колодезного венка. Я обязательно передам матери о разгуле нежити, как только встречу кого-то из своих.